Землянин решил сменить тему разговора. «Чем закончилось сражение с горгами?» — спросил Храбров. «Полным поражением моего флота», — честно признался Аминем. «Последние мгновения битвы больше напоминали избиение. Особенно усердствовал токелом. Находясь в выгодном положении, изменник в упор расстреливал корабли эскадры. Суда взрывались одно за другим. Мне чудом удалось выйти из-под удара». Именно я принес консулу страшную весть. А уже через час насекомые обрушились на крупные города, военные базы и космические доки. Спустя двое суток все было кончено. Высокоразвитая могущественная цивилизация погибла. Под плотным огнем крейсеров твари начали высадку на материк. Предатель добровольно сдал корабли противнику и первым ступил на территорию дворцового комплекса. Чем закончилась встреча братьев, неизвестно. Я благоразумно предпочел покинуть опасное место. Но зная, какие чувства испытывал Тефнал Камасиму, особых иллюзий ни у кого нет. Уверен, сенаторы священной страны давно мертвы. Мой челнок подвергся нападению. Вы и сами видели следы на корпусе. Пришлось сесть недалеко от маленького городка на севере Волкаала. Увиденное повергло меня в ужас. Массированная атака горгов разрушила не только дома и заводы, но и сложившуюся веками систему контроля Джози. Во время штурма многие волкоалцы погибли. Оставшиеся без хозяев рабы буквально взбесились. Трусливые твари набрасывались на уцелевших дворян и разрывали их на куски. Окровавленные останки женщин, детей и стариков развешивались на деревьях. Невольники радовались, веселились, плясали. Застрелив пару мерзавцев, я полетел дальше, надеясь найти боеспособные остатки сухопутной армии и направить во взбунтовавшийся город карательный отряд. Увы, поиски не привели к успеху. Безудержный хаос царил везде. Толпы Джози охотились на прячущихся в развалинах бывших господ. Жалкое зрелище. В свою очередь, мобильные группы насекомых ловили и тех, и других. Захватчики грузили пленников в транспортные корабли и куда-то увозили. Мне ничего не оставалось, как спрятаться в горах. Безводное, безжизненное каменное плато. Изредка по ночам я совершал дальние рейды, заносил на карту вражеские укрепления. Надежда на возрождение страны еще теплилась. Дважды мое судно чуть не сбили. Стреляют горги отлично. Они действительно очень умные, исполнительные солдаты. К исходу второго месяца стало очевидно, что насекомые полностью владеют ситуацией. Их становилось на планете все больше и больше. Волосатые животные уже не радовались. Горги регулярно проводили зачистку населенных пунктов. После этого в них не оставалось ни одной живой души. Пустые, мертвые города думаю насекомые едят местных обитателей вы совершенно правы подтвердил русич кровожадные твари с поверженными противниками не церемонятся милосердие чуждо горгом с упелом зло сверкнул глазами но промолчал адмирал прекрасно понял намек в чем в чем а в глупости данцев обвинить трудно спорить с оппонентом который гораздо сильнее тебя глупо и опасно «Да и какой смысл? А где же остальные коренные волкоалцы?» Не удержался от вопроса Маклин. «Я не нашел никого», — с железным спокойствием вымолвил Аменем. Рискуя жизнью, посадил челнок на бетонное покрытие дороги, пробрался в собственный дворец. Внутри полная разруха, семья исчезла. Либо их прикончили слуги, либо взяли в плен горги. «Примите мои искренние соболезнования», — скорбно сказал Аланец. упелом не отреагировал на реплику профессора. Жалость он считал проявлением слабости. Выдержав паузу, Эданец подался вперед, налил себе вина. «Надеюсь, мои объяснения вас удовлетворили?» — поинтересовался адмирал. «Вполне», — кивнул головой Олись, «Мы принимаем предложенные условия сделки». «Отлично», — произнес Аменем, делая большой глоток. «Первый удар нанесите по резиденции консула. Именно там находится наместник насекомых Тефналтекелом. Хочу взглянуть в его глаза и увидеть в них страх. Вряд ли предатель рассчитывал, что события будут развиваться столь непредсказуемо. Мерзавец должен жизнью заплатить за измену». В голосе Эданца отчетливо слышался металл. Только теперь землянин понял истинную цену сотрудничества с Супеловым. Волкалца интересовали не столько горги, сколько брат высшего правителя страны. Именно Тефнал мечтал отомстить Аминем. Адмирал извлек из складок одежды маленький серебристый диск и протянул предмет Храброву. «Здесь подробная карта планеты с нанесенными на нее базами захватчиков». «Думаю, ваши подчиненные сумеют расшифровать информацию. В крайнем случае демонтируйте с челнока бортовой компьютер. Он поможет решить любую сложную задачу». «Благодарю», — проговорил Русич. «Сведения о противнике позволят значительно снизить потери при высадке. Если желаете отдохнуть, полковник Деквилл предоставит вам лучшую каюту на корабле. К сожалению, комфорта на боевых кораблях не хватает». «Это заметно», — вымолвил Иданец. «Но выбора у меня все равно нет». Улис поднялся с кресла. Его примеру последовали и командир классара, и профессор. Вежливо попрощавшись, мужчины покинули помещение. Маклин был подавлен. Рассказ Супелума о нравах и обычаях волкаалцев привел Аланца в шоковое состояние. Каннибализм, введенный в норму. И не имеет значения, что Джози относятся к принципиально иному виду. Они разумные существа, а их держали на положении животных. Ужасная несправедливость и дискриминация. Ничего не комментируя, Стив медленно побрел к лифту. Его миссия стала величайшим карьерным провалом. Больно и обидно, ведь вырисовывались такие блестящие перспективы, Храбров и Деквилл предпочли воспользоваться лестницей. Землянин чувствовал себя гораздо лучше. Сейчас дорог каждый час, каждая минута. Врага надо уничтожить быстро, не дав ему ни одного шанса на спасение. Никто не знал, когда флот Горгов снова появится в системе Китара, а второго сражения эскадра не выдержит. Часть крейсеров получила слишком серьезное повреждение. На расшифровку диска ушло почти два часа. Совершенно иная система записи информации. Компьютер с корабля Аминема действительно помог. Офицеры с восхищением и восторгом смотрели на цветное голографическое изображение Эдана, возникшее в рубке управления. Тысячи городов, разветвленная сеть дорог, петляющие ленты рек, огромные зеленые пятна лесов. Теперь найти резиденцию консула труда не составило. Судя по карте, захватчики создали на двух материках около 40 укрепленных пунктов. На полномасштабную экспансию планеты сил у насекомых пока не хватало. Супелум провел гигантскую работу. Впрочем, в последнее время он летал мало, и общая картина на волкале могла несколько измениться. После некоторых раздумий Русич приказал судам готовиться к бою. Наземная система обороны вряд ли обладает значительной мощью. Тяжелые крейсера первыми вошли в атмосферу Эдана. Лазерные орудия ударили по намеченным целям. На поверхности вспыхнули пожары. К небу потянулись столбы дыма. Как и предполагал Олис, сопротивление тварей было слабым и опасности не представляло. Наблюдатели докладывали о разрушении вражеских баз. Потери горгов исчислялись тысячами солдат. А возведенные в течение полугода укрепления превратились в руины. Массированный прицельный огонь космических судов стал для насекомых полной неожиданностью. Их не спасала даже маскировка. Информация, полученная от адмирала, оказалась очень точной. К планете устремился рой флайеров. Быстрые маневренные машины завершили разгром противника. Летя на небольшой высоте, пилоты безжалостно расстреливали разбегавшихся в разные стороны горгов. Стоя позади Храброва и Деквила, Аменем с нескрываемым удовольствием наблюдал за ходом операции. Желтые глаза волкаалца приобрели лимонный оттенок. Наконец-то мечта с Супелума сбылась. Месть сладка и приятна. «Кровожадные уродливые твари повержены!» «Господин полковник, батальоны десантников ждут ваших распоряжений!» — негромко сказал командир Классара. Флайеры на подходе к резиденции консула. «Пусть начинают атаку!» — скомандовал землянин. «Боты, на старт!» «Разрешите мне присоединиться к вашей пехоте!» — неожиданно попросил и данец. «Хочу поучаствовать в штурме дворца!» Глотку-такелому должен перерезать мой кинжал. «Это опасно», — возразил Русич. «Я не боюсь смерти», — с равнодушным видом произнес адмирал. Внезапно в голову Олися пришла странная мысль. Ведь один из сенаторов волкаала является воином тьмы. Его присутствие на переговорах с делегацией Союза землянин почувствовал сразу. Берт Рассел пытался вступить с ним в контакт. Вмешательство Храброва нарушило планы врагов. Теперь понятно, почему Тэфнал поднял мятеж. В обмен на предательство он получил безграничную власть наеданья. Точно так же поступил бы и великий координатор. Изменники обеспечивали горгам беспрепятственное продвижение к земле. Тонкий, тщательно продуманный ход, почти беспроигрышный. Исход войны предрешен заранее. В нужный момент мерзавцы наносят подлый удар в спину защитникам цивилизации. Шансов на спасение практически нет. Храбров внимательно посмотрел на аминима: А если с Упелом воин тьмы? Вряд ли. Однако исключать подобную возможность нельзя. Противник хитера опасен. Волкалца нужно держать в поле зрения постоянно. Враг ошибки не прощает. Примеров тому немало. Хорошо, согласился Русич, я отправлюсь вместе с вами. Олис повернулся к Деквилу и вымолвил Командиру десантной роты освободить два места в машине. Приготовить мне и Эданцу защитное снаряжение. Надеюсь, обойдется без приключений. Огневые точки насекомых уже подавлены. Аланец неодобрительно покачал головой, но спорить не решился. Начальник экспедиции знает, что делает. Риск — неотъемлемая часть военной службы. Протирая штаны в штабе, настоящим генералом никогда не станешь. Нашивки на погонах далеко не главное. Землянин и волкалец покинули рубку и проследовали на третий ярус. В коридоре их ждали два солдата. Храбров быстро надел бронежилет, шлем и пояс с подсумками. Мутант безропотно отдал Русичу лазерный карабин. Теперь Олесь внешне ничем не отличался от других пехотинцев, аменем облачаться в чужую одежду отказался на отрез. На лице адмирала застылась нисходительная усмешка Смелости Супелому не откажешь, и данец хотел вступить на родную планету, так как это делал всегда. Он представитель расы господ и не будет унижаться перед рабами и убогими тварями. Десантники предусмотрительно освободили места в передней части бота. Храбров сел рядом с пилотом. аменем расположился чуть сзади. С нескрываемым любопытством волкоалец разглядывал солдат. На всякий случай землянин отключил дешифратор. Мутанты не особенно стесняются в выражениях. Некоторые реплики могут оскорбить адмирала. Машина медленно оторвалась от пола, на мгновение зависла, а затем, набирая скорость, устремилась к открытым воротам шлюзового отсека. Внизу раскинулась бескрайняя планета. Она полностью закрывала горизонт. Сквозь сизую дымку отчетливо виднелась зеленоватая поверхность, кое-где блестела голубоватая гладь озер. Впереди показались пушистые белые облака. Идиллия, да и только... Неожиданно небо прочертили ярко-красные линии лазерных лучей. Лейтенант резко бросил бот в сторону. Вспыхнул экран голографа. «Господин полковник!» — взволнованно сообщил командир Классара. «Горги оказывают отчаянное сопротивление. Часть скорострельных зенитных орудий уцелела. Получил пробойну и ушел на орбиту Валбек. Флайеры угодили в настоящую мясорубку. Сбито восемь машин. Противник подтягивает к резиденции резервы. Высадка сейчас граничит самоубийством. На территории дворцового комплекса замечены волкаалцы. Либо это живой щит, либо изменники. Я думаю, мы обнаружили штаб захватчиков. Великолепно. Спокойно отреагировал Олесь. Решим сразу все проблемы. Перегруппируйте крейсера и нанесите мощный удар по врагу. Сравняйте укрепление тварей с землей. Даю пять минут. Затем флайеры возобновят атаку. Батальоны начнут десантирование точно по плану. Огневая поддержка целиком и полностью ложится на вас. Слушаюсь, — отчеканил Деквил, Зарядов наводчики жалеть не будут. Корабли развернулись к планете и произвели дружный залп из орудий главного калибра. Лазерные лучи слились в единый сплошной поток. Огненный вал прокатился по поверхности, уничтожая строения, дороги, сады, насекомых и эданцев. Резиденция консула превратилась в сущий ад. Языки бушующего пламени поднимались вверх на метров тридцать. Завораживающее, ужасающее зрелище. Землянину кратко взглянул на Супелума. Волкоалец абсолютно невозмутим. Лишь в глазах ненависть и злоба. Если Тефнал попадет в руки Аминима, его ждет страшная смерть. Адмирал разорвет изменника на куски. Складка на шее Супелума расправилась и приобрела знакомый фиолетовый оттенок. Сенатор волкала терпеливо ждал развязки. Тяжелые суда подавили последние очаги сопротивления горгов. Зенитные пушки больше не стреляли. Рой легких машин устремился к дворцовому комплексу. Следом за флайерами, разворачиваясь веером, летели боты. Солдаты молча опустили забрала шлемов, покрепче сжали оружие. До высадки осталось несколько минут. Полоса девственного леса неожиданно оборвалась. Перед Храбровым предстал гигантский парк некогда могущественного правителя страны. А сказать точнее, жалкие останки былого величия, разрушенные горящие здания, Разбитые дороги, перепаханные цветочные клумбы. Пожалуй, не пострадала только сеть круглых прудов. Вода в них по-прежнему поражает своей голубизной. Всюду видны следы ожесточенного боя. Перевернутые лазерные установки, дымящиеся сбитые флайеры, сотни трупов в темно-зеленой траве. Желтоватый диск китара едва оторвался от горизонта его лучи бесстрастно освещали многострадальную планету. На Волкале раннее утро. Так же, как и год назад, когда делегация людей впервые прибыла на Эдан. Контраст ужасающий. Гордая, высокоразвитая цивилизация перестала существовать. По телу Русича невольно пробежала дрожь. Ведь не исключено, что и человечество ждет подобная судьба. В этом мире выживает сильнейший. Машина плавно опустилась на чудом уцелевшее покрытие космодрома. Задний люк, неприятно дребежа упал на бетонную поверхность. Инструкция при экстремальном десантировании довольно жесткая. Максимальная экономия времени. Враг в любой момент может разнести неподвижный бот в клочья. Пилот обернулся к пехотинцам. «Господа, мы на месте», — иронично заметил лейтенант. Чего расселись, ленивые твари! Заорал коренастый крепкий сержант. Все на выход! Стуча ботинками по металлическому настилу, мутанты бросились из машины. В проеме замелькали лазерные лучи. Значит, отдельные группы насекомых продолжают сражаться. Олис не сомневался, что противник будет драться до последнего солдата. Землянин и волкоалец покинули бот последними. Адмирал преобразился на глазах, плечи развернуты, спина выпрямлена, подбородок надменно поднят вверх, серебристые одежды эффектно развиваются на ветру. Теперь Храбров понял, почему Аминем отказался одевать бронежилет. Внешний облик для него гораздо важнее личной безопасности. На Идан прилетел хозяин, господин. Возвышаясь над людьми, супелом торопливо шагал к дворцу а вокруг царил хаос и безумие. Слева полыхали и взрывались емкости с топливом, к небу поднимались клубы черного густого дыма, то и дело раздавались команды десантников. На площадку космодрома село сразу шесть машин. Две сотни пехотинцев проводили тщательную зачистку территории. Над ними с диким ревом пронеслась пара флайеров. Совершив крутой вираж... Летательные аппараты атаковали горгов на окраине комплекса. Резервы, подтягиваемые врагом, оказались в западне. Быстроходные машины безжалостно расстреливали насекомых на марше. Между тем батальоны мутантов взяли дворец консула в плотное кольцо окружения. Прорваться туда у тварей не было ни единой возможности. Операция вступала в заключительную фазу. Крейсера перенесли огонь вглубь лесного массива. Обходя многочисленные воронки, Русич шел по узкой бетонной дорожке. Догонять адмирала Олис не собирался, спешить не имело смысла. Судя по докладам командиров рот, бой у Розового дворца затягивается. Землянина сопровождали четыре здоровенных солдата. Они не отступали от начальника экспедиции ни на шаг, в готовности при малейшей опасности закрыть его своим телом. Наверняка Деквилл отдал десантникам соответствующее распоряжение, пока Храбров и Супелум двигались к шлюзовому отсеку. Впрочем, Русич не спорил и не возражал. Олиси давно не строил из себя героя. С возрастом к жизни относишься гораздо бережнее. Времена, когда лихой наемник с мечом в руках безрассудно врубался в ряды врагов, остались в далеком прошлом. Сейчас у землянина совершенно иной статус, значит и вести себя надо подобающе. Храбров внимательно с интересом осматривал окрестности. Парковый комплекс пострадал очень серьезно. Многие сооружения разрушены до основания, их уже не восстановишь. В стенах зданий зияют огромные дыры, каскадный фонтан разбит на куски, изящные каменные беседки обвалились. Лишь кое-где на клумбах сохранились цветы божественной красоты. Ярко-красные бутоны чем-то напоминали капли крови на израненной поверхности. Всюду валялись обожженные, изуродованные тела горгов. Зная коварство насекомых, мутанты проверяли каждый труп. Чуть в стороне уткнулся в землю сбитый флайер. От удара корпус машины разломился, часть аппарата обгорела. Прозрачный колпак из бронестекла открыт. Перевалившись через борт, в разорванном комбинезоне висел мертвый пилот. На обшивке отчетливо видна надпись «Лаваль-3». Парни до конца исполнили свой долг. Они расплатились с тварями за погибший флагман. Спустя пять минут Брусич добрался до аллеи волкалских полководцев. От вызывающих трепет исполинов мало что уцелело. Массивные постаменты осиротели без статуй. Обломки изваяний были разбросаны по траве. Жалкое унылое зрелище, многовековой труд талантливых скульпторов пошел прахом. Захватчики умышленно разбили фигуры, тем самым стараясь подорвать моральный дух местных жителей. В сознании эданцев должно утвердиться мнение, что их история завершена. Заложив руки за спину, Аменем бесстрастно следил за ходом сражения. Пехотинцы пока безуспешно штурмовали дворец. Подразделения потеряли почти четверть солдат, а продвинулись вперед от силы на метров сто пятьдесят. Стены строения слишком крепки и надежны. Заметив Олеса, к нему тотчас подбежал высокий широкоплечий майор. «Господин полковник», — произнес командир батальона, — «мы столкнулись с отчаянным сопротивлением. Внутри не меньше 500 тварей. Очень плотный прицельный огонь». «Нужна поддержка флайеров, в противном случае мне будет некого вести на корабли». На небольшой зеленой лужайке расположились раненые десантники. Скрипя зубами от боли, мутанты оказывали друг другу помощь. Врачи трудились, не покладая рук. Бой получился тяжелым и кровопролитным. На дорожке аллеи лежали десятки убитых пехотинцев. Насекомые превратили дворец в неприступную крепость. «Нам бы только в здание прорваться», — неуверенно добавил офицер. «Всех солдат на исходный рубеж», — скомандовал землянин. «Начальника связи ко мне». Майор тотчас сбросился выполнять приказ. Отстреливаясь, десантники отступали на безопасное расстояние. Возле Храброва появился лейтенант Оливиец с переносным голографом. «Дай мне командира воздушного звена», — требовательно проговорил Русич. Вскоре на небольшом экране Олес увидел молодого аланца лет 22. Сколько у тебя машин, капитан? Спросил землянин. Шесть, лаконично ответил пилот. Превосходно, вымолвил Храбров. Немедленно веди флаеры к дворцу. Есть работа. Разнести стены в клочья, уточнил парень. Нет, отрицательно покачал головой Русич. «Разобьетесь на пары и опуститесь на поверхность напротив входов. Пора успокоить горгов». «Рискованно», — задумчиво вымолвил ланец «Не хочется стать мишенью для тварей». «Мы на войне, капитан», — жестко сказал Олесь. «Через две минуты жду вас на месте». «Слушаюсь», — отрапортовал офицер. Летательные аппараты не опоздали ни на секунду. Перезарядив карабины, мутанты приготовились к решающему броску. На всякий случай пехотинцы проверяли наличие за спиной мечей. Без рукопашной схватки не обойтись. Флайеры зависли в метре над землей. Насекомые открыли по машинам ураганный огонь. Лобовая броня с честью выдержала натиск. В ответ по дверному проему ударили скорострельные пушки. Лазерные лучи буквально сметали врагов, расчищая пространство для пехоты. «Вперед!» — заорал майор, устремляясь к строению. С диким, ужасным ревом десантники ринулись в атаку. Флайеры тут же поднялись, изменив угол стрельбы. В разные стороны разлетались обломки дорогого розового мрамора. На одном дыхании, преодолев 400 метров, солдаты взбежали по лестнице и ворвались в здание. Над головами замелькали стальные клинки. Боевые машины, выполнив поставленную задачу, взмыли вверх. Супелом повернулся к Храброву и произнес. «Теперь я понимаю, почему вы занимаете столь высокий пост. Стратегический талант есть далеко не у каждого». А еще важнее — принять правильное решение в кратчайший срок. «Благодарю», — с равнодушным видом проговорил Русич. «К сожалению, потери чересчур велики. Они омрачают радость победы. Жертв могло быть и меньше». «Солдаты нужны для того, чтобы умирать во славу страны и полководца», — снисходительно заметил адмирал. «Подобная щепетильность абсолютно ни к чему. Сухие цифры статистики».